Глава 3: На языке тела. Эмпатия и сочувствие. Первый опыт работы с шимпанзе я получил в студенческие годы, когда учился в Неймегинском университете. Чтобы подзаработать, я устроился лаборантом в психологическую лабораторию, но никак не ожидал, что придется иметь дело с обезьянами. Какой ненормальный будет держать шимпанзе на верхнем этаже университетского здания, где одни кабинеты и аудитории? Условия содержания действительно были далеки от нормы, сегодня такого просто не допустили бы. Но я получал несказанное удовольствие от общения с двумя новыми косматами-друзьями. Каждый день я тестировал их, предлагая когнитивные задания, которые, наверное, идеально подходили крысам, но для человекообразных обезьян совершенно не годились. В те времена психологи еще верили в универсальность законов научения и интеллекта, таланты каждого конкретного вида их не интересовали. Они даже размер мозга не учитывали. Как безапелляционно выразился основатель школы бихевиоризма Берес Скиннер, голубь, крыса, обезьяна, какая разница, где чьи показатели, это не важно. Но мы-то теперь знаем, что существует много разновидностей интеллекта, каждая из которых приспособлена к особенностям восприятия и истории развития конкретного биологического вида. К человекообразной обезьяне или слону нельзя применять те же критерии оценки, что к вороне или осьминогу. Особенно к человекообразным обезьянам. Это мыслящие создания, с любой поставленной перед ними задачей они пытаются разобраться, а разобравшись теряют интерес. Пара макак-резусов, которых тестировали в той же лаборатории, показывала куда лучшие результаты, чем наши шимпанзе, из чего следует, что выполнение заданий далеко не всегда является показателем интеллекта. Если макаки думали только о вознаграждении и могли выполнять рутинное задание раз за разом, лишь бы получить побольше лакомств, шимпанзе быстро становилось скучно. Задание было для них слишком примитивным. В итоге мы с ними в основном просто дурачились и проказничали, это им нравилось гораздо больше. Именно так я и научился распознавать типичные для их вида звуки и другие коммуникативные сигналы, а также подражать их поведению, что на самом деле не так уж трудно, ведь человек, по сути, тоже обезьяна. Я не мог сымитировать только одно — их физическую силу. Мне не дано было раскачиваться под потолком клетки, цепляясь за решетку одним пальцем, или прыгать со стены на стену, не касаясь пола. Им не было еще и шести лет, но они быстро сообразили, что я – существо хилое, и что мне не нравится, когда меня завязывают в такие же узлы, в которые они привыкли завязывать друг друга. Я мог со всего размаха шлепнуть кого-нибудь из них по спине, любой человек в ответ вспылил бы, а эти просто смеялись, словно я сделал что-то невероятно забавное». Как и положено в этом возрасте, у них пробуждалось влечение к противоположному полу, проецируемое в силу обстоятельств на представительниц нашего вида. При виде женщины у обоих возникала эрекция. Женщин они отличали абсолютно безошибочно, но как, я понять не мог. По запаху вряд ли, чувственное восприятие о шимпанзе схоже с нашим, и ведущая роль в нем принадлежит зрению. Мы с приятелем-студентом решили провести небольшой тест. Так состоялся мой первый поведенческий эксперимент. Нацепив юбки и парики, мы потренировались разговаривать фальцетом и отправились проверять реакцию обезьян, прошлись перед клеткой, непринужденно болтая и показывая на них пальцем, будто случайные посетительницы. Нас почти не удостоили вниманием, Ни эрекции, ни замешательства, разве что за юбку потянули. Через несколько минут из-за угла выглянула секретарша, увидевшая двух странных дамочек и заподозрившая, что они заблудились. Вот на неё оба самца сразу же отреагировали именно так, как мы надеялись. Мы пришли к выводу, что людей обмануть проще, чем шимпанзе. Это, конечно, не эксперимент, просто розыгрыш, и я бы постеснялся о нём упоминать, не будь он такой наглядной иллюстрацией остроты восприятия, о которой и пойдёт речь в этой главе. Как одна особь считывает язык тела другой? Многие животные, демонстрируя не меньшую проницательность, чем те два шимпанзе, при контактах с людьми легко отличают мужчин от женщин. Даже таким далеким от нас видом, как птицы или кошки, это удается без труда. Я знал немало попугаев, которые симпатизировали только мужчинам или только женщинам. Они ориентируются на видимые различия, универсальные для всего царства животных. У самцов движение резче и решительнее, чем у самок, которые движутся более мягко и плавно. Чтобы отличить мужскую особь от женской, нам не обязательно даже видеть все тело целиком. Закрепив на руках, ногах и в паховой области испытуемых крохотные лампочки, ученые сняли прогуливающихся участников эксперимента на камеру и обнаружили, что этих светящихся точек нам достаточно, чтобы определить пол. По движению нескольких белых проблесков на темном фоне, зритель сразу догадывался, мужчина перед ним или женщина. У женщин походка может меняться даже в зависимости от фазы авариального цикла. Если мы сами способны безошибочно распознавать пол по таким скудным данным, неудивительно, что и многие другие животные считывают принадлежность человека к одному из полов с первого взгляда. Причем умение — это обоюдное. Я тоже по одним только движениям абсолютно точно отличу самца-шимпанзе от самки. Много лет спустя мы провели более научный эксперимент по развлечению пола. Начинался он как исследование по узнаванию лиц, с использованием сенсорного экрана, но в результате мы обнаружили, что шимпанзе знают друг друга не только в лицо, но и с тыла. На монитор перед шимпанзе выводили сначала фотографию зада какого-то из собратьев, а затем два портрета, лишь на одном из которых был запечатлен обладатель этого зада. Если портреты принадлежали обезьянам разного пола, угадать было очень легко, поскольку зад самца Резко отличается от зада самки, и в лицах маскулинность и фемининность тоже проявляется чётко. А что будет, если за фотографией зада самца последуют два мужских портрета, или наоборот, за фотографией зада самки два женских? Собьёт ли это испытуемых с толку? Нет, шимпанзе по-прежнему безошибочно соотносили зад и портрет, но лишь у тех изображённых обезьян, которых они знали лично. Ошибки при сопоставлении соответствующих частей тела у незнакомцев означают, что испытуемые опирались в своем выборе не на общие признаки, отображаемые на фото, размер, окрас и так далее, а на знания, полученные извне благодаря ежедневному общению друг с другом. Держа в уме образ всего тела знакомой особи, они свободно могли соотнести между собой любые его части, например, заднюю и лицевую. Мы опубликовали результаты этого эксперимента под заголовком «Лица и зады», и поскольку способность обезьян узнавать друг друга по заду показалась всем очень смешной, нам вручили Шнобелевскую премию, пародию на Нобелевскую, присуждаемую за исследования, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься. И хотя для людей аналогичные эксперименты не проводились, тем более с изображениями голых тел, наверняка и у нас в памяти Отпечатывается образ целиком, поскольку своих друзей и родных мы узнаем в толпе даже со спины.